виднелись скромные домики и извилистые тропинки, протоптанные стадами овец. В первых косых лучах солнца, блестевших на изумрудном ковре лугов, в серебристой утренней дымке, окутывавшей склоны окружающих гор, этот уголок показался нам поистине волшебным. Затененные места, казалось, хранили еще синеватый отблеск ночи,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 Посреди небольшой площадки, где протекал прозрачный ручеек, разделяясь и снова скрещиваясь у наших ног, мы увидели Трисмегиста и его детей, двух прелестных девочек и мальчика лет пятнадцати, прекрасного как эндимион скульпторов и поэтов. «Вот это Ванда», — сказала цыганка, указывая нам на старшую дочь. А младшую зовут Венцеславой. Сына же мы назвали дорогим нам именем,